и долго катал её по одеялу и подушке, пока не засыпал. Так вот, когда вышли мы в аспидную черноту ноябрьского вечера, ты, конечно, крепко держал в руке маленький пластмассовый автомобильчик. Медленно, еле угадывая в тьме дорожку, пошли мы к воротам. Кусты со всех сторон, сильно наклонившиеся под тяжестью недавнего снега, который потом растаял, касались наших лиц и рук, и прикосновение эти напоминали уже навсегда невозвратное для нас с тобой время.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 там шумно, сыра, а потом это ведь так далеко. Хочешь далеко, упрямо возразил ты. Ладно, согласился я. Поедем, но только через 3 дня. Зато я тебе обещаю, завтра мы поедем с тобой в магазин, а теперь ведь мы вышли просто погулять. Давай руку. Ты покорно вздохнул и вложил в мою руку свою маленькую тёплую ладошку. Выйдя за ворота и подумавши несколько, пошли мы с тобой направо. Ты шёл впереди, Весь сосредоточившись на своём автомобильчике и по твоим движениям, смутно различимым в темноте, я догадывался, что ты его катаешь то под одному, то под другому рукаву. Иногда, не выдержав, ты присаживался на корточки и катал свой автомобильчик уже по дороге. Куда, в какие прекрасные края ехал ты в своём воображении? Я останавливался в ожидании, пока далёкая твоя, неведомая мне дорога кончится, когда приедешь ты куда-нибудь и мы пойдём с тобой дальше. Слушай, Любишь ты позднюю осень, спросил я у тебя. Любишь, машинально отвечал ты. А я не люблю, сказал я. Ах, как не люблю я этой темноты, этих ранних сумерек, поздних светов и серых дней, вся увядаша, яко трава, вся потребешася. Понимаешь ты, о чём я говорю? Понимаешь, тотчас откликнулся ты. Эх, малыш, ничего-то ты не понимаешь. Давно ли было лето, давно ли всю ночь зеленовато горела заря? А солнце вставало чуть не в 3:00 утра. И ли это казалось будет длиться вечность, а оно всё убывало, убывало, оно прошло как мгновение, как один удар сердца. Впрочем, мгновенным оно было только для меня. Ведь чем ты старше, тем короче дни и страшнее тьма. А для тебя, может быть, то лето было как целая жизнь. Но и раннее осень хорошо. Тихо светит солнце, по утрам туман из стёкол в доме запотевает.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 И я свернул, но ты не свернул. Я догнал тебя, взял за плечо, повернул, и ты послушно пошёл за мной. Тебе всё равно было куда идти, ведь ты не шёл, ты ехал. Впрочем, продолжал я, не обращая внимания, это мне просто тоскливо. Бывают такими ночами. А на самом деле, малыш, всё на земле прекрасно, и ноябрь тоже. Ноябрь как человек, который спит. Что ж, что темно, холодно и мёртво. Это просто кажется, а на самом деле всё живёт. Вот когда-нибудь ты узнаешь, как прекрасно идти под дождём в сапогах поздней осенью, как тогда пахнет и какие мокрые стволы у деревьев и как хлопотно перелетают по кустам птицы, оставшиеся у нас зимовать. Погоди, сделаем мы кормушку у тебя под окном, и станут к тебе прилетать разные синички, поползни, дятлы.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 Ведь у нас с тобой есть тёплый дом и свет, и вернувшись, мы растопим камин и станем смотреть в огонь. А вдруг словно мышь пробежала у меня по рукаву, потом по спине, потом по другому рукаву. Это ты ехал уже по моей дублёнке и, проехав какое-то воображаемое расстояние, опять побежал впереди. Ничего, заговорил я снова. Скоро ляжет зазимок, станет светлей от снега, и тогда мы с тобой славно покатаемся на санках с горки. Тут рядом с нами есть деревушка Глебово. Вот туда мы и будем ходить. Там такие хорошие горки, как раз для тебя. И станешь ты надевать шубку и валенки, и без варежек уже нельзя будет выходить на двор. И возвращаться ты будешь весь в снегу, и входить в дом румяным с мороза. Яглянулся, сквозь голые деревья только один наш дом светил окнами в непроглядной тьме. В соседних дач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 Арвы кругом какие были, а подъёмный мост на цепях, а башни по углам. И это всюду, приходилось мне уезжать, чтобы больше уж ни когда туда не вернуться. Горько это, сынок, горько, когда нету у тебя отчего дома. Вот знаешь, ехали мы в один прекрасный день на проходе с приятелем по чудесной реке Оке. Погоди, милый, подрастёшь ты, и повезу я тебя на Оку, и тогда ты сам увидишь, что это за река. Так вот,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 А на берегу ждал отец моего приятеля, и тут же лошадь стояла запряжённая в телегу. Вот ты всемчишься на своей автомашине, и не знаешь даже, что куда лучше ехать на телеге или в санях по лесной или полевой дороге. Смотришь по сторонам, думаешь о чём-то, и хорошо тебе, потому что чувствуешь всей душой, что всё, что вокруг тебя всё это и есть твоя родина. И взвалили мы все свои чемоданы и рюкзаки на телегу, Осами пошли на извола кверх по скату по весеннему прозрачному лесу, и чем ближе подходили к дому, тем сильнее волновался мой приятель. Ещё бы, ведь дом этот малыш строил дед моего товарища, и отец и мать прожили здесь всю жизнь, и товарищ мой тут родился и вырос. И как только вошли мы в этот дом, так и пропал мгновенно мой товарищ, побежал по комнатам, побежал здороваться с домом, и было же с чем здороваться?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 А какие окна там были? Большие и маленькие, с внезапными витражами в верхних фрамугах, с внезапными формами, напоминающие вдруг то фигурные замковые окна, то бойницы, а между комнатами, коридорами, закоулками, площадками, какие шли скрипучие антресоли, лестницы с тёмными перилами и стёртыми ступеньками. И какими наконец старыми, приятными запахами пропитана была там каждая вещь, и не понять было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 Ты вернёшься в старый свой дом, вот поднимешься ты на крыльцо, и сердце твоё забьётся. В горле ты почувствуешь комок, и глаза у тебя защеплет, и услышишь ты трепетные шаги старой уже твоей матери. А меня тогда, скорее всего, уж и не будет на этом свете, и дом примет тебя. Он обвеет тебя знакомыми с младенчества запахами, комнаты его улыбнутся тебе, каждое окно будет манить тебя к себе.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 Потому что был ты ещё таким маленьким, что когда садился на сиденье, тебе не было видно дороги впереди. И как упоённо шептал ты изобретённое тобой славеечка, когда мы переезжали какую-нибудь трещину в асфальте и слышался сдвоенный мягкий толчок колёс. Ждаль, ждаль. И я подумал с ужасом, что катаю сейчас свою машину по стволам деревьев или по своим рукавам, и уходя всё дальше от меня, ты в воображении своём, может быть, едешь на настоящей автомашине. Слышишь звук мотора, и фары ярко освещают дорогу перед тобой, и светится в кабине панель, дрожат красные стрелки на ней, и зелёный глазок загадочно горит, до да того ли тебе, что тьма вокруг, а я не знаю даже, в какую сторону ты идёшь. Я присел, надеясь снизу увидеть бледное пятно твоего лица, если ты недалеко ушёл. Потом зажёг спичку, из оградив её ладонью от себя, сделал несколько шагов в одну сторону. Потом зажёг и ещё пошёл в другую. После неверного колеблющегося света спички, хватавшего едва ли на два шага, стало как бы ещё темнее. Алёшка, иди сейчас же ко мне, звал я тебя то ласково, то строго. Шумел поверху лес. Алёша, пошли домой. Мы там свет будем включать и свечки зажжём, жалко добавил я, вспомнив, как ты любишь зажигать и гасить бесчисленные лампочки в доме, как любишь горящие свечи. Папа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 И только теперь почувствовал, как обдало меня холодным потом и как колотится моё сердце. Мерзкий ты мальчишка, как смеешь ты не откликаться, когда папа тебя зовёт? Но ты ещё не верил, что тебя обманули, и что новую машину ты не получишь. Ты полез мне в карманы. Ты потрясён был обманом, и как долго потом пришлось мне, присев на корточки, успокаивать тебя, обнимать, поглаживать по спине и вытирать ладонью твои слёзы. Великое же и младенческое горе.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 Ведь жизнь твоя состояла из сплошных ограничений. Нельзя было стаскивать скатерть со стола, брать спички, рисовать в книгах. Да мало ли что ещё всего не перечтёшь. Но вот я взглянул на тебя пристальней, встретил твой какой-то особенный, ожидающий взгляд и увидел твоё томление и как бы мечту о чём-то. Звук ток укоризны и вопрошания исходил от тебя, и сердце моё забилось. "Ну-ну, милый, ладно", сказал я, Иди ко мне. А когда ты подошёл, потупившись, с несмело выжидательной полуулыбкой, я обнял тебя и почему-то тихо сказал тебе на ухо, одновременно с замиранием вдыхая запах твоих волос: "Хочешь, поиграем вместе?" "Хочешь?" тотче звонко сказал ты. "Хм. А во что же мы станем играть?" "Знаешь что? Иди-ка ты садись у той стены, и мы будем друг другу катать машину, ладно?" Как мгновенно преобразился ты. Какое счастье переполнило тебя сразу, как кинулся ты о Прометью от меня, наклоняясь вперёд, будто летя, и ещё не добегая до стены, уже приседая, полуоборачиваясь одновременно, с разбегу упал на четврёньки, потом сел, повернулся ко мне лицом и уже продвигаясь задом, прижимаясь к стене спиной, расставляя ноги, чтобы удобнее было ловить машину, с выражением восторга, ожидания, но в то же время и робкой ещё Не раздумывал ли я, взглянул своими потемневшими, расширившимися от волнения глазами на меня. Дождавшись, пока ты окончательно устроился и укрепился, я опустил к тебе инерционную машину, и нежно жужжа, она покатила к тебе через всю столовую. Ты же, пригнувшись до полу, стараясь заглянуть ей под колёса, упиваясь их непостижимым таинственным вращением, жадно ждал её.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 За всеми её поворотами и разворотами, будто одной своей волей одним взглядом управляя ею, только нежно и обожающе, произносила иногда своим свирельным голоском, когда автомобильчик переезжал с половины на половицу: "Ждаль, ждаль. Ещё одно счастье в этот вечер ожидало тебя, и ты знал об этом". Когда пришла пора тебе спать, я раздел тебя, уложил в кровать, укрыл одеялом, погасил свет и вышел.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 Столбецом стоявшего на медной подставке, с круглым животом в камзоле, в коротких штанолонах, в белых чулках с пухлыми щёчками и с шандалом на треугольной шляпе. И вот зажёг я свечу в этом подсвечнике. Подождал некоторое время, пока она получше разгорится, а потом медленно, шагами к командору подошёл к твоей комнате и остановился перед дверью. Но ну? Несомненно, же ты слышал мои шаги, знал, зачем я подошёл к твоей двери, видел свет свечи в щёлочке между дверью и косяком, но терпеливо, весь напрягшись, ждал. Наконец я торжественно, медленно стукнул тебе в дверь три раза. Тук-тук-тук. В -тук -тук. тот же услышал стремительный шорох. Ты вскочил как пружинка, открыл дверь. Кровать твоя стояла рядом с дверью, и выговорил на распев: "Свечечка!"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 Это, это, заторопился ты, трогая пальцем подставку, подсвечничек. Так, дальше. Это животик. Э, братиц кролик, ты уж не перескакивай, давай по порядку. Знаешь, знаешь, поспишил ты, торопясь поскорее добраться до главного. Подсвечничек, потом ножки, потом штанишки, и уже животик, потом головка, шапочка. Опять пропустил, напомнил я. Щечки, носик, спохватился ты. Потом шапочка. А это это запнулся ты, не зная, как назвать сандал, укреплённый на треуголки. Это такая штучка. И вот наконец главное. Светичка горит. С упоением протянул ты. Ну вот, весело сказал я. Вот и всё. Теперь спать. Гаси свечку и бай-бай. Хорошо? Ещё несколько секунд глядел ты на огонь свечи своими огромными лучистыми глазами, и на лице твоём промелькнула некая таинственная тень, будто хотел ты остановить мгновение, потом лицо твоё опять просияло, ты вздохнул легко, дунул на свечку и восторженно взбрыкнув ногами, бросился головой в подушку. Перекрестив тебя и укрыв одеялом, погладив пушистые твои волосики, я вышел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 Я уж потерял всякую надежду выйти к жилью, но не это меня угнетало. Хоть кругом на сотни километров были глухие леса, а угнетало то, что всё было мокро, под ногами чавкало и не было никакой возможности развести костёр, отдохнуть и обсушиться. И вот далеко, как затухающая звезда в космосе, мелькнул мне в тьме жёлтый огонёк. Я пошёл на него, ещё не зная, что это костёр ли охотников, окошко ли лесного кордона.